Глава 29. Apple Store. Часть 1. Потребительские ощущения. Джобсу была ненавистна сама идея о том, чтобы утрачивать контроль над чем-либо, особенно если это было связано с потребительскими ощущениями. Но однажды он столкнулся с серьёзной проблемой. Существовал один этап пути продукта от производителя к потребителю, который он не мог контролировать реализация продукта Apple в магазинах. Время Best уже прошло. Продажи в компьютерной отрасли переместились из местного компьютерного спецмагазина в крупные торговые сети и гипермаркеты, где продавцы-консультанты не имели ни желания, ни мотивации рассказывать посетителям об уникальной сущности продуктов Apple. Всё, о чём думал продавец в таком магазине, были 50 баксов в качестве процента с продаж, говорил Джобс. Компьютеры других брендов были традиционными и стандартизированными, однако машины от Apple обладали инновационными функциями и более внушительным ценником, и Джобсу не хотелось, чтобы его iMac стоял на полке между Dell и Compaq, в то время как одета в униформу консультант рассказывал о спецификациях каждого из них. Если мы не найдём способа донесения нашего месседжа посетителям в магазине, мы облажаемся, сказал Джобс. В обстановке секретности, в конце 1999 года, Джобс начал проводить собеседование с менеджером, которые могли бы заняться разработкой розничных магазинов Apple. Один из кандидатов обладал неуёмной страстью к дизайну и мальчишеским энтузиазмом прирожденного специалиста по розничной торговле. Звали его Рон Джонсон. И в то время он занимал пост вице-президента по мерчендайзингу в торговой сети Target. К числу его обязанностей входил запуск на рынок продуктов с уникальным дизайном, таких как чайники работы Майкла Грейвса. Со Стивом очень легко разговаривать, сказал Джонсон, вспоминая их первую встречу. Он появился неожиданно, одет в рваные джинсы и водолазку, и тут же начал говорить о том, зачем ему были нужны великолепные магазины. Он сказал, что если Apple хочет преуспеть, нам нужно сделать ставку на инновации. Мы не сможем выиграть эту ставку, если у нас не будет средства непосредственной коммуникации с потребителем. Когда в январе 2000 года Джонсон вернулся на повторное собеседование, Джос предложил ему прогуляться. В 8:30 они отправились в огромный торговый центр Стэнфорд Shopping Mall, где располагалось 140 магазинов. Магазины еще не открылись, и они прогуливались по гигантским залам центра, обсуждая его организацию. роль больших универмагов относительно других магазинов и причины успеха некоторых специальных магазинов. Они прогуливались и разговаривали до 10 часов. После чего магазины открылись, и они зашли в Эйди Бауэр. Один вход в этот магазин находился за пределами торгового центра, а другой около автомобильной парковки. Джобс решил, что магазины Apple должны иметь только один вход, чтобы было легче создавать и поддерживать у посетителей особое настроение. К тому же, они заключили, что магазин Eddie Bauer был слишком длинным и узким. Было важно, чтобы потребители составили для себя интуитивное представление о структуре магазина после того, как они туда заходят. В торговом центре не было ни одного технологического магазина, и Джонсон объяснил почему. Существовало расхожее мнение, что при осуществлении большой и нерегулярной покупки, такой как компьютер, потребитель скорее захочет поехать в более скромный магазин, где арендная плата меньше. Но с этим не согласился. Он заявил, что магазины Apple должен располагаться на центральных улицах домов, с оживлённым движением и максимальной проходимостью. Неважно, во сколько будет обходиться аренда. Вряд ли нам удастся заставить их проехать 10 миль, но 10 футов они пройти должны, сказал он. В частности, необходимо было привлечь внимание пользователей Windows. Проходя мимо, они зайдут к нам из простого любопытства, а мы создадим для них уютную атмосферу. И если у нас появится возможность показать им то, что у нас есть, то мы сможем победить. Джонсон сказал, что размер магазина отражает степень значимости бренда. Apple такой же крупный бренд, как Gap, спросил он. Джобс сказал, что бренд его компании намного крупней. Джонсон ответил ему, что поэтому этому Apple должны быть больше. В противном случае вы не будете иметь какого-либо значения. Джобс описал концепцию Майка Маркулы о том, что хорошая компания должна внедрять свой бренд, сообщать потребителю о своих ценностях во всем, что она делает, от упаковки до розничных магазинов. Джонсону эта мысль пришлась по душе, и он выразил уверенность в том, что ее необходимо реализовать в магазинах компании. Магазин должен будет стать самым ярким физическим выражением бренда, предсказал он. Он вспомнил, как однажды в молодости зашел в воплощенный в стиле магазин с деревянными панелями и полотнами живописи, который Ральф Лорен открыл на углу 72-й улицы и Madison Avenue на Манхэттене. Каждый раз, когда я покупаю рубашку Пола, я думаю о том особняке, который являлся физическим выражением идей Ральфа», – сказал Джонсон. Тот же самое Микки Дрикслер сделал с Gap. Невозможно думать о продукте Gap, не вспоминая огромного магазина с обширными пространствами, деревянными полами и сложенным стопками товаром. По окончанию прогулки они приехали в офис Apple, и юстились в зале для конференций, где принялись играть с продуктами Apple. Тогда этих продуктов было немного, недостаточно, чтобы заполнить полки традиционного магазина. Однако в этом было и свое преимущество. Они решили, что главный плюс магазина, который они собирались построить, будет состоять в небольшом количестве продуктов. Просторное помещение должно было отличаться минимализмом и предлагать множество мест, где люди могли бы самостоятельно испытать продукты в работе. Большинство людей не знакомы продукты Apple, сказал Джонсон. Они рассматривают Apple как культ. Вам нужно отойти от культа к чему-то модному и построить магазин, который поможет донести до людей это ощущение. Магазины должны были впитать в себя основные качества продуктов Apple. приятные, простые, креативные, стильные и без какого-либо давления на покупателя. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 29. Apple Store. Часть 2. Прототип Когда Джобс наконец огласил свою идею, большого энтузиазма у совета директоров она не вызвала. В то время компания Gateway Computers сильно обожглась. Открытие пригородных магазинов и аргумент Джобса о том, что он может преуспеть в этом больше, открыв магазины в более дорогих местах, выглядел малоубедительным. Думаю, иначе из-за тех, кто безумен, были отличными рекламными слоганами, но совет не решался превратить их в руководящие принципы корпоративной стратегии. Я сидел, чесал голову и считал это полным безумием, вспоминает генеральный директор Genentech Арт Левинсон, который пришел в совет директоров Apple в 2000 году. Мы всего лишь небольшая компания с маргинальной долей на рынке. и Я сказал, что не уверен в том, что смогу поддержать подобную идею. Сомнение выразил и Эд Вуорд, который сказал: "Gateway" предпоняла попытку на этом поприще. И у нее это не получилось. В то же время Dell продает свои товары напрямую покупателям, без каких-либо магазинов, и у нее это получается. Джобс не придавал большого значения реакционным порывам членов совета директоров. последний раз, когда это случилось, он просто заменил большинство из них. На этот раз, в силу личных причин, а также в связи с усталостью от непрерывной войны с Джобсом, Вулуфт решил уйти в отставку. Но прежде чем он это сделал, совет директоров одобрил рисковую затею с открытием розничных магазинов Apple. Однако был у Джобса и один сторонник, в числе членов совета директоров. В 1999 году он пригласил на работу уроженца Бронкса Милларда Микки Дрекслера, который в бытность с генеральным директором Gap преобразил незврачную сеть магазинов в икону американской культуры повседневной одежды. Он был одним из немногих людей в мире, которые были не меньше Джобса компетентны в вопросах дизайна, имиджа и привлечения потребителей. Кроме того, он также стремился к тотальному контролю. В магазинах Gap продавались только продукты ГЭП, причем продукты ГЭП продавались исключительно в магазинах Gap. Я ушел из розничного бизнеса, потому что я не мог выносить отсутствие полного контроля над моим собственным продуктом, от производственного процесса до сбыта, говорит Дрекслер. Стив думает так же, как и я, и мне кажется, именно поэтому он пригласил меня на работу. Ризлер дал Джобсу совет: "Постарайся построить прототип магазина недалеко от кампуса Apple, полностью его обставить, а затем наведываться в него и модифицировать его до тех пор, пока он не будет чувствовать себя максимально комфортно". Джонсон и Джобс решили арендовать пустой склад в Купертино. В течение шести месяцев каждый вторник они проводили там утренние мозговые штурмы и совершенствовали свою розничную философию, прогуливаясь по помещению. Этот магазин был похож на дизайн-студию Айва, тихую гавань, где Джобс со своим визуальным подходом мог генерировать инновации, трогая и разглядывая появлявшиеся в процессе варианты. Я просто любил прогуливаться там в одиночестве, изучать все то, что там находится, вспоминает Джобс. Иногда он заставлял Дрекслера, Ларри Эллисона и других друзей, которым он доверял, заходить в помещение и высказывать свое мнение. Очень часто по выходным, когда он не заставлял смотреть меня новые сцены из истории игрушек. Он вёл меня на склад и показывал предварительную версию своего магазина. говорит Эллисон. С маниакальным вниманием он изучал каждую деталь эстетического восприятия и сервиса. В какой-то момент мне пришлось сказать ему: "Стив, если ты сегодня снова собираешься потащить меня, посмотрев свой магазин, я не пойду". Компания Эллисона Oracle в то время занималась разработкой программного обеспечения для системы мобильных платежей, которая не предполагала использование контрольно-кассовой машины. Во время каждого своего визита Джос предлагал Эллисону подумать о способах упрощения этого процесса путем удаления какого-нибудь ненужного этапа, например, необходимости доставать кредитную карту или распечатывать чек. Если взглянуть на магазины и продукты Apple, вы почувствуете одержимость Стива красотой и простотой. Это эстетика Баухауса и прекрасный минимализм, который проходит через весь процесс осуществления покупки в магазинах, говорит Элисон. Такой подход подразумевает абсолютно минимальное количество этапов. Стив дал нам точный и исчерпывающий рецепт того, как должен работать процесс покупки. Когда Дрехслер пришел взглянуть на прототип, он высказал несколько критических замечаний. Мне показалось, что пространство было недостаточно свободным и имело массу препятствий. Там было слишком много отвлекающих архитектурных деталей и цветов. Он настаивал на том, чтобы покупатель должен был войти в родственное пространство и, окинув его одним взором, сразу составить представление о структуре магазина. Джоб согласился с тем, что простота и отсутствие отвлекающих факторов являются ключевыми компонентами не только отличного продукта, но и успешного магазина. В конце концов, у него все получилось, сказал Дрекслер. Его план состоял в тотальном контроле над восприятием продукта, начиная с того, как он разрабатывается и заканчивая тем, как он продается. В октябре 2000 года, когда процесс, казалось, приближался к своему завершению, Джонсон накануне одного из регулярных совещаний, проснулся среди ночи с болезненной мыслью о том, что допустил фундаментальную ошибку. Они организовали пространство магазина Apple вокруг каждого конкретного продукта: Power Mac, iMac, iBook и PowerBook. На то время Джобс начал разрабатывать новую концепцию: компьютер как центр всей нашей цифровой деятельности. Иными словами, ваш компьютер может являться хранилищем видеороликов и фотографий с ваших камер и, возможно, когда-нибудь песен с вашего плеера или книг и журналов. Предрассветное озарение Джонсона состояло в том, что стенды магазина должны сосредоточиться не только на четырех линейках компьютеров, но также и на задачах, которые люди хотели бы выполнять. Например, я подумал, что там должен присутствовать видеоотдел, где будут стоять различные Mac и PowerBook с установленным приложением iMovie, и показывается, как можно импортировать видео с камеры и редактировать его. Утром в тот же день Джонсон зашел в кабинет Джобса и рассказал ему о неожиданно пришедшей идее о том, что им было необходимо изменить конфигурацию магазинов. На тот момент он был наслышан о нездешном изыке его босса, но до этого еще не успел испытать его действенно на себе. Джобс взорвался: "Ты представляешь, насколько это серьезные изменения?" закричал он. Я 6 месяцев вкалывал как проклятый, работая над этим магазином, а теперь ты хочешь все изменить. После этого Джобс неожиданно успокоился и сказал: "Я устал. Я не знаю, смогу ли я спроектировать новый магазин с нуля". Джонсон замолк. Это было именно то, чего хотел Джобс. По дороге к магазину прототипу, где сотрудники собрались на вторничное совещание, он попросил Джонсона ни слова говорить ни ему, ни другим членам команды. Поэтому семиминутная поездка прошла в полном молчании. К тому моменту, когда они добрались до места, Джобс закончил взвешивать в голове полученную информацию. Я знал, что Рон был прав, вспоминает он. Затем, к удивлению Джонсона, Джобс открыл заседание словами: Рон считает, что мы все делаем неправильно. Он думает, что отделы магазина должны быть выстроены не вокруг продуктов, а вокруг того, что люди могут с их помощью делать. После не продолжительной паузы Джопс продолжал: "И вы знаете, он ведь прав. Он сказал, что необходимо присмотреть структуру магазина, даже несмотря на то, что планы по его открытию в январе будут сорваны, и процесс затянется еще на 3-4 месяца. У нас есть только один шанс сделать все правильно". Джобс любил рассказывать историю, и в тот день он рассказал ее своей команде о том, что для того, чтобы что-то удавалось сделать правильно, ему требовалась минута для того, чтобы нажать на кнопку перемотка назад. В каждом из случаев ему приходилось переделывать что-то, что он находил несовершенным. Так было с историей игрушек, когда персонаж Вуди сначала выглядел полным мерзавцем, а также в ряде случаев связано с разработкой первоначального Macintosh. Если что-то сделано неправильно, ты просто не можешь это игнорировать и говоришь, что исправишь это потом, сказал он. Пусть другие компании так делают. Когда в январе 2001 года прототип магазина был наконец закончен, Джобс позволил совету директоров впервые на него взглянуть. Он объяснил им три теории, на которых основывается дизайн, сописав их на своей белой доске. После этого он усадил членов совета в микроавтобус, чтобы предпринять поездку длиной чуть более трех километров. Когда они увидели то, что сотворили Джобс с Джонсоном, они дали единогласное одобрение на превращение плана в жизнь. Члены совета согласились с тем, что это позволит перенести на новый уровень связь между торговлей и имиджем бренда. Также это позволит потребителям видеть компьютеры Apple не просто как бытовые товары, вроде аналогов от Dell или Compaq. Однако большинство внешних экспертов выразило несогласие с возможностью у Джобсу пораужно начать думать не настолько иначе. Говорила статья журнала Business Week заголовком: "Извини, Стив, но вот причины, по которым магазины Apple не сработают". В статье был процитирован бывший финансовый директор Apple Джозеф Грациано, который заявил: "Проблема Apple состоит в следующем. Они по-прежнему верят, что можно расти продавая осетровую икру людям, которых вполне устраивают сыр и крекеры. А консультант по вопросам розничной торговли Дэвид Голдштейн заявил: "Бьюсь о взлёт не пройдет два года, и они потушат свет в своих магазинах, осознав, что допустили болезненную и дорогостоящую ошибку". Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 29. Apple Store. Часть Street. Дерево, камень, сталь и стекло. 19 мая 2001 года в Тайсон Корнер, Вирджиния, открылся первый магазин Apple со сверкающими белыми прилавками, выкрашенными в белый цвет, деревянными полами и огромным плакатом Think Different с фотографией Джона Леона и Йоко Оно в постели Скептики были повержены. Магазины магазине Gateway средний могли похвастаться до 150 посетителями в неделю. В 2004 году среднее количество посетителей магазинов Apple составляло 5300 человек в неделю. В тот год выручка магазина составила 1,2 миллиарда долларов, установив новый рекорд в розничной отрасли. Ранее никому не удавалось преодолеть миллиардный рубеж. Объемы продаж каждого магазина раз в 4 минуты заносились в таблицы, составляемые программным обеспечением от Ellison. Это позволяло получать свежую информацию, которая давала возможность составлять представление о том, как интегрировать производство, поставки и каналы сбыта. По мере того, как магазины Apple набирали обороты, Джобс лично участвовал во всех аспектах их функционирования. Ли Клоу вспоминает: "На одном из совещаний нашего отдела маркетинга, состоявшемся перед открытием магазина, Стив заставил нас провести полчаса за принятие решения о том, в каком оттенке серого должны быть выполнены вывески у входа в туалет". Дизайном магазинов занималась архитектурная компания Bolena Tsivinsky джексона Однако все ключевые решения принимал лично Джобс. Особое внимание Джобс сосредоточил на лестницах, которые напоминали те, что были установлены в офисе компании Next. Когда он посетил магазин на стадии строительства, он настойчиво потребовал внести изменения в конструкцию лестницы. Благодаря этому он стал числиться в качестве ведущего изобретателя в двух патентах, связанных с этими лестницами. Один из этих патентов касается прозрачной лестницы, обеспечивающейся за счет использования стеклянных ступенек и стеклянных же опор, которые крепятся друг к другу при помощи титана. Другой патент связан с инженерной системой, в которой использован монолитный блок стекла, состоящий из соединенных стеклянных листьев для обеспечивания устойчивости лестницы при больших нагрузках. В 1985 году, когда Джобс был изгнан из Apple, он посещал Италию и был очень впечатлен тротуарами Флоренции. В 2002 году которому пришёл к выводу, что древесные полы начинают выглядеть все более убого, невозможно представить, что такая мелочь стала бы занимать кого-нибудь вроде главы Microsoft Стива Балмера. Джобс решил использовать в своих магазинах тот самый итальянский камень. Некоторые его коллеги предложили имитировать цвет и текстуру этого камня с использованием бетона, который обошелся бы в 10 раз дешевле. Но Джобс стоял на том, чтобы материал был аутентичным. Голубоватый серый песчаник Pietra Serena, обладающий мелкозернистой текстурой, Поступает семейного карьера Ильказона из местечка Ферензуола приград Флоренции. Мы отобрали лишь три пациента из того, что было добыто из той горы, потому что нам нужен был правильный оттенок, текстура и чистота, говорит Джонсон. Стив очень твердо убежден в том, что нужно выбрать правильный сред и что материал должен обладать высокой целостностью. Таким образом, дизайнеры во Флоренции отобрали лишь правильный карьерный камень. Последили за тем, чтобы его разрезали на плитке нужных размеров и пометили каждую плитку наклейкой, чтобы убедиться в том, Что она лежит рядом с соседствующей плиткой. Когда знаешь, что это тот же самый камень, который используется во флорентийских тротуарах, можно быть уверенным, что он выдержит испытания временем, говорит Джонсон. Еще одной примечательной особенностью магазинов стал так называемый Genius Bar. Джонсон предложил эту идею во время двухдневного загородного отдыха со своей командой. Он попросил сотрудников описать самый лучший сервис, которым им когда-либо доводилось наслаждаться. Почти все рассказали в впечатлениях, которые произвёл на них обслуживание в ресторане Frost Seasons и отеле Ritz-Carlton. После этого Джонсон отправил пятерых своих менеджеров магазинов на прохождение подготовительной программы в Ritz-Carlton, а затем предложил идею создать нечто, в чем объединялся бы стол консьержа и бар. "А что если мы откроем бар, в котором будут работать умнейшие специалисты по Mac?" сказал он Джобсу. "Вы могли бы назвать его Genius Bar". Джобсу эта идея показалась безумной, а название категорически не нравилось. "Нельзя называть этих людей гениями", сказал он. "Они ведь просто гики. У них нет тех навыков, благодаря которым их можно было назвать баром гениев". Джонсон смирился с поражением, но на следующий день случайно встретил генерального советника Apple, который сказал: "Кстати, Стив только что попросил меня зарегистрировать торговую марку Genius Bar. Многие одержимости Джобса были реализованы в Манхэттенском магазине на 5-й авеню, который открылся в 2006 году. Кубическая форма, фирменная лестница, стекло и до дерзости большая доля минимализма. Этот магазин полностью выполнен в стиле Стива", говорит Джонсон. "Магазин, работающий круглосуточно и без выходных, стал плодом стратегии, заключавшейся в нахождении места с максимальной проходимостью, что в первый год работы обеспечило ему посещаемость 50 тысяч человек в неделю. Вспомните Gateway, всего 250 посетителями в неделю. По объему выручки на единицу площади с этим магазинами не сравнится ни один другой магазин в мире. гордо заявлял Jobs в 2010 году. Также он может похвастаться наибольшей абсолютной выручкой непревязных площади, чем любой другой магазин в Нью-Йорке. В том числе Saks and Bloomingdales. Обжоу удавалось подогревать интерес публики к открытию новых магазинов не менее эффективно, чем к запуску новых продуктов. Пресса все чаще стал рассказывать о людях, которые путешествуют из других городов к открытию магазинов и ночуют в палатках у дверей, чтобы попасть в число первых посетителей. Мой сын, которому тогда было 14 лет, впервые предложил переночевать у магазинов в Пала-Альто, и этот опыт перерос в интересные социальные явления», вспоминает Гэри Аллен, который создал сайт для фанатов Apple Store. Мы с ним провели несколько недель у магазинов, в том числе в других странах, и познакомились с огромным количеством интересных людей. В июле 2011 года, спустя десятилетия после открытия первых магазинов, в мире уже насчитывалось 326 магазинов Apple. Самым крупным из них был лондонский магазин в ковент а самым высоким в токийском Гинзе. Среднегодовая выручка магазина по состоянию на то время составила 34 миллиона долларов, а общий объем розничных продаж за 2010 финансовый год достиг 9,8 миллиарда долларов. Но вклад магазинов в развитие компании оценивался не только финансовыми достижениями. Несмотря на то, что в общем объеме прямой выручки Apple на них приходилось лишь 15%, они помогали создавать шумиху и отлично работали на узнаваемость бренда, что позволяло значительно усиливать эффект от того, что делала компания. Даже страдая от поздней стадии рака в 2011 году, Джобс уделял немало внимания изучению проектов новых магазинов. В их числе, к примеру, Apple Store, который он хотел построить в здании Невского железнодорожного вокзала Grand Central Terminal. Однажды после обеда он показал мне фотографию магазина на Пятой авеню и указал на 18 кусков стекла с каждой стороны. В то время это было инновацией в применении стекла, сказал он. «Нам пришлось построить собственные пропарочные котлы, чтобы сделать такое стекло. Затем он достал чертеж, где вместо 18 блоков стекла было изображено 4 гигантских блока. Он сказал, что это станет следующим, что он сделает. Это было очередным случаем пересечения искусства и современных технологий. Если бы мы хотели сделать это с использованием имеющейся технологии, нам пришлось бы сделать куб короче, сказал он. А мне не хочется этого делать. Поэтому нам придется построить несколько новых паропрочных котлов в Китае. Прон Джонсон не был в восторге от этой идеи. Он считал, что на самом деле 18 плит выглядят даже лучше, чем могли бы выглядеть 4. Пропорции имеющиеся сегодня отлично работают, что видно на примере колоннады здания General Motors, сказал он. Она блестит как коробка из огранённых камней. Я думаю, что если мы сделаем стекло слишком прозрачным, это испортит весь эффект. Он долго спорил на эту тему с Джобсом, но так и не смог его переубедить. Когда технология подразумевает создание чего-то нового, он очень сильно хочет этим воспользоваться, сказал Джонсон. Кроме того, для Стива меньше означает больше, а простота всегда лучше сложности. Поэтому, если вы можете построить стеклянную коробку из меньшего количества элементов, это будет лучше, проще и самое главное по авангарде технологий. Такому принципу старается следовать Стив, как в продуктах, так и в магазинах.